А что ж такое он произнес? На каком языке? Ну, на лилипутском языке восклицание Гетина Дегуль выражает наивысший восторг. А меня они называли Куинбус Флестрин. А то что есть, это значило? Человек-гора. <смех> В то же время я почувствовал, что по мне шествует еще около 40 подобных созданий. Мне кое-как удалось освободить левую руку, но маленькие создания разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Только, Фоник! И в тоже же мгновение я почувствовал, как сотни стрел впились в мою левую руку. Только, Фоник! Теперь они стреляли вверх. На мое тело обрушился целый град стрел.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 Для перевозки самых э, больших бревен на судоверфи, а, адмирал. И составьте из них одну э, большую. Ученые подсчитали, сколько лошадей для этого понадобится? Да, Маша Вильич. Сколько же? Полторы тысячи самых крупных, Маша Вильич. Возьмите из моих конюшен. А у мэра...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 пить Пусть наша доктора добавит в вино снатворное. Ага. И когда он уснет. Итак, я выпил вино и меня вскоре потянуло ко сну.